Плита неслась над высокогорными равнинами, взметая за собой клубы снега, и от сугробов ее отделяло всего несколько футов. Белофон суетливо сновал взад и вперед, здесь нанося немного омеловой мази, там рисуя мелом руну. Ринсвинд, сидел сжавшись в комок от страха и изнеможения, а два цветок беспокоился о своем сундуке. «Впереди!» — крикнул друид, перекрывая рев встречного потока. «Смотрите, перед вами великий компьютер небес!» Ринсвенд глянул сквозь растопыренные пальцы. На далеком горизонте появилась грандиозная конструкция из серых и черных плит, установленных концентрическими кругами и мистическими переулками, мрачных и угрожающих на фоне снега. Вряд ли люди передвинули на рождающиеся горы. Это, наверное, полчища великанов были обращены в камень каким-то... «Он похож на огромную кучу камней!» — объявил два цветок. Белофон так и застыл с поднятой ногой. «Что?» — спросил он. «Но это очень мило!» — поторопился добавить турист. Он поискал нужное слово и, наконец, решился. «Самобытно!» — друид словно окаменел. «Мило?» — переспросил он. «Торжество кремниевой глыбы!» «Чудо современной каменотесной технологии — это мило?» «О, да!» — ответил два цветок, для которого сарказм означал всего лишь слово из семи букв, начинающееся на «с». «А что значит «самобытный»?» — поинтересовался друид. «Это значит «жутко впечатляющий», — торопливо объявил Ринсвинд. «Если ты не против, по-моему, нам грозит посадка». Белофон, частично сменив гнев на милость, повернулся кругом, широко развел руки и выкрикнул ряд непереводимых выражений, закончившиеся словом «мила», которое он произнес оскорбленным шепотом. Плита сбавила скорость, скользнула в облаке снега вбок и зависла над кругом. Внизу Один из друидов нарисовал двумя пучками амелы сложный узор, и белофон искусно, с едва слышным стуком, установил массивный блок на два гигантских столба. Ринсвинд выпустил давно сдерживаемое дыхание в одном долгом выдохе, и оно заторопилось прочь, спеша где-нибудь спрятаться. Обок плиты ударилась лестница, и над краем возникла голова пожилого друида. Он озадаченно посмотрел на двух пассажиров и поднял глаза на белофона — «Где тебя, черти, носили? Семь недель до свечельника, а у нас он снова полетел!» «Привет, Закиря!» — отозвался Белофон. «Что случилось на сей раз?» «Все совершенно разладилось. Сегодня он предсказал восход солнца на три минуты раньше. Если ты слышал про разгильдеев, парень, так это он и есть!» Белофон перебрался на лестницу и исчез из виду. Пассажиры посмотрели друг на друга, а потом уставились вниз на обширное открытое пространство между камнями, образующими внутренний круг. «И что нам делать?» — спросил Два-Цветок. «Можно поспать?» — предложил Ринсвенд. Два-Цветок пропустил его слова мимо ушей и полез вниз по лестнице. Друиды внутри круга небольшими молоточками простукивали мегалиты и внимательно прислушивались. Несколько огромных камней лежали на боку, и каждый был окружен толпой друидов, которые осматривали плиты, переругиваясь друг с другом. До сидящего наверху Ринсвинда долетали таинственные фразы. «Идиот! Причем здесь программное обеспечение? Песнь «Попранный спирали» была специально разработана для концентрических кругов. А я говорю, перезапусти его и попробуй простенькую лунную церемонию». «Хорошо, хорошо, с камнями все в порядке. Тогда, значит, во Вселенной что-то разладилось?» Сквозь туман, заполняющий измученный мозг, Ринцвинд припомнил ужасную звезду, которую они видели в небе. Прошлой ночью во Вселенной действительно что-то разладилось. Как он снова очутился на диске? У него появилось ощущение, что ответ находится где-то в его голове. Он начал испытывать еще более неприятное чувство, будто нечто неведомое наблюдает за открывающейся внизу сценой, наблюдает через его глаза. Заклинание выползло из своего логова, разбитого на нехоженных дорогах ринсвиндого сознания, и нахально сидело в лобных долях его мозга, разглядывая происходящее и поедая ментальный эквивалент воздушной кукурузы. Он попытался запихнуть заклинание обратно. И мир исчез. Он очнулся в темноте, в теплой, отдающей плесенью темноте, темноте склепа, бархатистой черноте саркофага. Здесь стоял сильный запах старой кожи и с кисловатым привкусом, присущим ветхой бумаге. Бумага шуршала. Волшебник чувствовал, что эта темнота заполнена невообразимыми ужасами, и вся беда с невообразимыми ужасами состоит в том, что их слишком легко вообразить. «Ринсвинд», — произнес чей-то голос. Ринсвинд никогда не слышал, как разговаривают ящерицы, но если бы ящерица говорила, то она изъяснялась бы как раз с таким голосом. «Сказал он». «Да». Голос хихикнул, странный, довольно бумажный звук. «Тебе следовало спросить, где я?» — упрекнул он. «Думаешь, ответ придется мне по душе?» — осведомился Ринсвин, пристально вглядываясь в темноту. Теперь, когда его глаза привыкли, он начал что-то различать. Что-то неопределённое, всего-навсего узор, начертанное в воздухе. Что-то странно знакомое. «Ну хорошо», — уступил он. «Где я?» «Ты спишь?» «А можно я проснусь?» «Нет», — ответил другой голос, такой же древний и сухой, как и первый, но слегка отличный от него. «Мы должны сообщить тебе нечто крайне важное», — вступил третий голос, если уж на то пошло еще более безжизненный и высохший, чем оба предыдущих. Ринцвинд тупо кивнул. Заклинание притаилось в глубине его мозга и осторожно заглядывало через мысленное плечо волшебника. «Ты доставил на мой мухлопот, юный Ринцвинд», — продолжал голос. «Падаешь за край света, совершенно не думая о других. Нам, знаешь ли, пришлось серьезно исказить реальность». «О, боги! А теперь...» «Тебе предстоит выполнить одну очень важную задачу». «О, ладно. Много лет назад мы устроили так, что одно из нас спряталось у тебя в голове. Мы предвидели, что наступит время, когда тебе придется сыграть очень важную роль». «Мне? Почему? Ты часто убегаешь», — сказал один из голосов. «Это прекрасно». Ты один из тех, кто выживает. Выживает? Да я дюжины раз был на волосок от гибели. Вот именно. О. Но не пытайся снова упасть с диска. Мы действительно не можем это позволить. Кто это мы? спросил Ринсвинд. В темноте что-то зашуршало. Начали — сообщил сухой голос прямо у него за спиной. «Сначала было яйцо», — поправил другой голос. «Я отчетливо помню. Великое вселенское яйцо, немного резиновое на ощупь». «На самом деле вы оба не правы. Я уверен, что это была первобытная слизь». «Нет, она появилась потом», — сказал еще один голос, идущий со стороны Ринсвиндова колена. Сначала была твердь, куча тверди, довольно липкой, наподобие леденцов, и очень густой. Mm — И -hmm. Если, конечно, это вас интересует, — послышался натреснутый голос слева от волшебника, — то вы все заблуждаетесь. Вначале было покашливание, а потом слово... — Простите, слизь. — Определенно резиновое, — подумала я. Наступила тишина. Затем один из голосов осторожно сказал. «Во всяком случае, чтобы это ни было, мы отчетливо помним начало». «Вот именно». «Точно?» «И наша задача, Ринсвинд, не допустить, чтобы случилось нечто ужасное». Ринсвинд, прищурившись, вгляделся в темноту. «Может, вы будете так добры и объясните...» «О чем это вы толкуете?» Рядом послышался бумажный вздох. «Ладно, хватит метафор», — произнес один голос. «Послушай, для нас крайне важно, чтобы ты сохранил заклинание у себя в голове и вернул его нам в нужное время, чтобы в нужный момент мы могли произнестись. Ты понял?» «Мы могли произнестись», — подумал Ринсвинд. И тут до него дошло, что за узор находится перед ним. Это написанные на странице слова, если смотреть на них снизу. — Так я внутри октава? — спросил он. — В некотором метафизическом смысле, — небрежно ответил один из голосов и придвинулся ближе. Ринцвинд услышал прямо у себя под носом сухой шелест. И удрал.